Глава 22. Файл с сообщением номер 149-438 от 5 марта 2049 года. 3 часа 34 минуты. От первой марсианской базы кратер Рахи, Центр управления ПМБ. «Луиза, вы знаете, что Джим пропал, но вы не знаете, что на вулкане есть следы. Следы, оставленные баги ксеносистем, свежие, и их оставил не я». Вы продолжаете убеждать меня в том, что М2 погибла, осталась в прошлом. Но в этом я к сена ксеносистемам не верю. Я не верил насчет пропавшей седьмой метеостанции, и вот теперь не верю насчет Джима. Вы можете сказать мне что-нибудь, хоть что-нибудь такое, что хотят скрыть от меня системы Проклятие, Луиза. Если существует хоть какая-то вероятность того, что Джим еще жив, я хочу немедленно получить ответ. Конец расшифровки. Через 12 часов Фрэнку, наконец, удалось получить сообщение от ксеносистем. Спутниковая антенна пережила бурю. Юни ее проверила, и хотя форма тарелки слегка искривилась, цифровой сигнал от базы на орбиту и обратно оставался достаточно сильным. Могло бы быть хуже. Под весом песка тарелка могла бы оторваться от креплений, и тогда астронавты полностью лишились бы связи. Слабенькая антенна имелась на спускаемом аппарате. Ее можно было бы перенастроить с межпланетного корабля на ретрансляционный спутник. Но все равно это была бы серьезная проблема. Набрав свое сообщение, Фрэнк отправил его в зашифрованном виде и стал ждать ответ. В ожидании он вышел наружу. Но даже тут включить шлюзовую камеру, зарядить систему жизнеобеспечения, теперь требовалась жесткая экономия. Все было почти как в старые времена, когда нельзя было сжечь ни одного лишнего вата. Электричество. Нынешняя ситуация привела бы Деклона в полный восторг или, наоборот, повергла в отчаяние. Электроэнергия осталась только на то, чтобы обеспечить работу теплицы. Если бы не горячая вода, поступающая от ядерного генератора, и аномальное повышение температуры снаружи, астронавтам также пришлось бы спать в теплице. О том, чтобы задействовать систему очистки воздуха, включить компьютер или следить за тем, чтобы тарелка антенны оставалась направлена на спутник, больше не было и речи. Аккумуляторы были заряжены, однако никто не мог сказать, как долго продлится буря. И поскольку потребление превышало выработку, обитатели базы, по сути дела, брали в долг у завтрашнего дня то, что им требовалось сегодня. Фрэнк протер панели солнечных батарей, после чего развернул их на восток вручную, так как энергия, которую они потратили бы, разворачиваясь в автоматическом режиме, оказалась бы сравнима с тем, что они вырабатывали. Мощность батарей в ясный солнечный день должна была составлять почти 15 кВт. Сейчас диаграмма на планшете показывала, что они не выдавали и одного. Если добавить к этому генератор, получилось меньше 4 кВт в светлое время суток. Этого явно не хватало. Определенно этого было недостаточно, чтобы подзарядить один багги, не говоря уж о двух, из чего следовало, что астронавты застряли у подножия вулкана до тех пор, пока погода не переменится. Погода. Подняв взгляд вверх, Фрэнк не увидел ничего, кроме кружащейся пыли. Розовато-голубое небо сменилось грязно-бурой пеленой, и солнце светило так тускло, что можно было смотреть на него не щурез. На юге, за скрытой пылью вершиной, еще более темное небо озарялось молниями, отдаленные раскаты грома которых напоминали рычание чудовища. Ксеносистемы открыто угрожали Фрэнку и экспедиции НАСА, если он раскроет существование М-2. И оставалась смутная тревога относительно того, что главной задачей М-2 было проследить за тем, что Брэк не переживет третий этап. Или же это подаёт свой голос мании преследования? Возможно. Однако нельзя отрицать, что ксеносистемы пытались устранить Фрэнка. Но если Джима забрали в М2, что они хотят взамен? Продовольствие? Кров? Хорошо. Наверное, Фрэнк сможет им это предоставить. Он может даже установить дополнительный модуль и расширить теплицу. Такое возможно, если экипаж М-2 состоит из порядочных людей, готовых вести честную игру. Какими бы соображениями ни руководствовались ксеносистемы, создавая вторую базу, они ее бросили и приказали Фрэнку забыть о них. Астронавты М-2 должны быть признательны, сколько бы их ни осталось в живых. Определенно кто-то остался. Каким-то образом нужно все-таки определить квадратуру круга. Упираясь кулаками в панель солнечных батарей, Фрэнк развернул ее к Солнцу. В ближайшее время спасательную экспедицию снарядить нельзя, так? Если только не разрядить аккумуляторы базы, посадив ее на голодный паек. И еще потребуется два запасных ранца системы жизнеобеспечения, для него самого и для Джима. Для возможности того, что Джим еще жив. Фрэнку не надо будет объяснять свои действия. Он уже столько раз прикрывался коммерческой тайной, что это стало расхожей шуткой. Сама база, баги электричество в аккумуляторах — все это принадлежит ксеносистемам. Возможно, если Фрэнк заберет на целый день баги не сказав никому, куда он едет, это проделает брешь в заработанном с большим трудом доверии. Однако Люси не сможет его остановить. Вернувшись, Фрэнк сможет снова все списать на дела компании. Разумеется, Люси вцепится ему в горло, требуя правды. Она тоже на взводе. Но до тех пор, пока Фрэнк своими действиями не будет ставить под угрозу безопасность астронавтов НАСА, он чист. Если потребуется, он стерпит всю ругань в свой адрес, не сказав ни слова в свое оправдание. Ему известно, где находится база. Но он не знает, в каком она состоянии. Если все обитатели М2 мертвы, можно никому ничего не говорить. Если они живы, а Джима у них нет, тогда можно ли просто оставить их загибаться? смиряться ли они с тем, что останутся на базе и будут медленно умирать от холода и голода, сознавая, что спасение совсем близко, прямо за горой? Смирится ли с этим Фрэнк? Сможет ли хоть кто-нибудь с этим смириться? Нет, разумеется. Об этом нечего и говорить. А если Джим там? Если можно будет забрать его назад на базу? Вероятно, Люси простит ему все, даже если он приведет с собой выживших с М-2. Но как к этому отнесутся ксеносистемы? Вряд ли хорошо. Фрэнк понимал, как ему следовало поступить, где проходила кратчайшая дорога обратно на Землю. Он должен просто пожать плечами и продолжать работать на ПМБ. Джим нарушил правила, он пропал и считается погибшим. Всем тяжело, но Джим повел себя глупо и совершил ошибку, стоившую ему жизни. Его забрал Марс. Остальным нужно двигаться дальше. А Фрэнку нужно опустить голову и следующие 13 месяцев молить Бога о том, чтобы М2 больше не объявилась. Если изложить все так, ничего ведь не получится, да? Может быть, ему следует отправиться туда и посмотреть издалека? Попробовать определить, в каком состоянии база? Если он не заметит никакого движения, можно будет подойти ближе, посмотреть что да как. Если все обитатели мертвы, на том можно будет и остановиться. Фрэнк оставит их с чистой совестью. Фрэнк нахмурился. Вот оно, то самое слово. Он ведь это сделает, ведь так? Ну, разумеется, сделает. Фрэнк обошел вокруг базы, проверяя, что консольные балки прочно закреплены на камнях что натянутая как воздушный шарик наружная оболочка не провисла, что болты, скрепляющие всё вместе, не срезаны и не разболтались. Это была его работа. Однако после первой стадии притирки и отладки конструкция показала себя поразительно прочной и надежной. Собранные модули простоят, сколько? Несколько лет? И что дальше? Как возводить что-либо долговременное? А дальше, если соединить точки, дальше М2, а потом, наверное, М3. Каждая следующая база будет возводиться с учётом опыта эксплуатации предыдущей. Она станет более прочной, более надёжной. И что это такое? Захват территории? На Марсе? Борьба за Марс? Но этого же не может быть, правда? Такое никому не сойдёт с рук. И тут нахлынули слова Юнь, повторение чужих слов. Если китайское правительство с таким энтузиазмом изучает возможность колонизации Марса и стремится до конца столетия закрепиться на Красной планете, почему бы ксеносистемам не пойти по тому же пути? Быть может, компания хочет первой застолбить все лучшие места. И, возможно, НАСА, само не ведая о том, заплатила ксеносистемам столько, что хватило на создание не одной базы, а двух. Проклятие. Неудивительно, что ксеносистемы стремятся любой ценой сохранить существование М-2 в тайне Фрэнк не мог ничего поделать, не мог ничего сказать, но, может быть, ему удастся как-нибудь намекнуть Луизе, что он, наконец, во всем разобрался? А пока у него были свои заботы. Фрэнк подошел к яме, в которой размещался ядерный генератор. Крышку бака с горячей водой засыпало песком. И Фрэнк не знал. Хорошо это дополнительная теплоизоляция или плохо? Высококоррозийная почва, вступившая в непосредственный контакт с емкостью. Он обошел реактор с подветренной стороны и провел рукой по белой стенке бака, сделанного из корпуса грузовой ракеты. Краска отслоилась, покрыв перчатку белой пылью, похожей на тальк, и обнажив голый металл. Фрэнку довелось поработать на дробестроенной машине, и он сразу понял, что перед ним. Поверхность оказалась ошкурена песчаной бурей, из чего следовало, что открытые части модуля также пострадали. Фрэнк двинулся с проверкой дальше. Больше всего досталось твердым поверхностям. Толстый пластмассовый чехол, призванный удерживать воздух внутри и не впускать Марс внутрь, остался практически нетронутым. Тем не менее, нужно будет доложить Люси и ксеносистемам. Спутниковая тарелка выглядела неважно. Но тут уже ничего нельзя было подделать, кроме как пытаться выправить ее молотком. Фрэнк с радостью взялся бы за работу, вот только он опасался, что таким образом наделает больше вмятин, чем исправит. Он обошел вокруг базы. Снаружи ему делать больше было нечего, поэтому он вернулся через соединительный модуль, сперва потопав сапогами отряхнув пыль со всех тех мест, куда мог дотянуться. Поднявшиеся в воздух розовые облачка растаяли, осев на землю, в дополнение к непрерывно струящемуся сверху песку. Подобно снегу. Подобно пеплу. Внутри горело ночное освещение. Фрэнк разыскал Люси. Командир сидел в центре управления и связи, глядя на включенный монитор, изучая в одном окне медленно уменьшающиеся запасы электроэнергии, а в другом — прогноз погоды. «Как у нас дела?» Она не обернулась. Как будто только ее пристальное внимание не давало базе провалиться в ледяной мрак. Возможно, завтра-послезавтра выдастся небольшая передышка. Люси вывела на экран снимок со спутника, на котором разными цветами была обозначена скорость ветра. Юнь непрерывно общалась с Землей. С вероятностью 40% буря отступит обратно за экватор к нулю часов завтрашних суток, и с вероятностью 60% следующих. Но также есть 25% вероятность того, что такое будет продолжаться всю неделю, а дальше уже чистые догадки, не имеющие никакого отношения к науке. Если ты хочешь знать, как я бы поступил, я знаю, что делать. Я откладываю это, поскольку сейчас, отключив все, кроме основных систем жизнеобеспечения и теплицы, мы вышли на положительный энергетический баланс, что хорошо нам не придется оставлять базу». Она нахмурилась. «Но мы не можем продолжать в полном объеме программу научных экспериментов. Впрочем, в настоящий момент к этому никто не стремится». «Извини», — пробормотал Фрэнк. «Кажется, уже в сотый раз. Он не был ни в чем виноват, а может быть и был, и ему хотелось все исправить, но он не мог». Люси продолжала, не замечая его смущения. Вопрос в том, в какой степени нам нужно беречь запасы энергии. Я как раз подсчитываю, что нам нужно. Один час в сутки работы спутниковой антенны, подзарядка планшетов, свет, отопление, пополнение запасов, даже отдых. Когда я закончу, я соберу всех. Фрэнк рассказал про абразивное воздействие песка. Люси ответила, что похожий эффект наблюдается со скафандрами. Помутнение стекол шлемов обуславливалось не только пылью. Верхний слой многослойного плексигласа придется заменить у всех скафандров. Этой работой займется Фен. Фрэнк не обратил внимания на проблемы с видимостью. Он просто привык к этому и списал все на пыль, которую больше не мог вытирать. И «Еще я хочу немного вздремнуть», — сказал Фрэнк. «С базой все в порядке, пока что. Попозже я выйду наружу еще раз, очищу солнечные батареи и поверну их». «Спасибо, Ланс». Наконец Люся оглянулась и улыбнулась. Грустно. Один человек погиб. Все научные эксперименты свернуты. Транспорта нет. Никто не может покинуть базу. Начало не лучшее. «Дальше обязательно станет лучше», — заверил Фрэнк. «Ничто не вернет Джима». Люси снова отвернулась к экрану. «Центр управления мечет громы и молнии». «Эти козлы никогда не бывали здесь». «Да, да, не бывали». Она облокотилась о стол. «Тебе приходилось терять тех, за кого ты был в ответе?» «Да», — признался Фрэнк. «Приходилось». Обернувшись, Люси посмотрела ему в глаза. «Именно в этот момент мы свои самые лютые враги, правильно?» «Да, согласен». Люси поджала губы, затем сказала. «Поговори с Леландом, именно для этого он здесь». «Да я не из тех, кто любит говорить», — Фрэнк пожал плечами. «По мне проще что-то сделать». «Замечание принято. Отправляйся спать. Если случится что-либо такое, о чем тебе нужно знать, я тебя разбужу». Люси продолжила изучать цифры и диаграммы, а Фрэнк прошел через двор в жилой отсек. Задернув за собой шторку в свой закуток, он сэкономил базе пару ватт, не включив свет. Протерев экран планшета, он включил его и уменьшил яркость, чтобы свет не резал глаза. Пришел ответ от Луизы. Она постоянно находилась на дежурстве, какими бы ни были циклы «День-ночь на Земле», и отвечала ему только она. Нет ли в этом оснований для тревоги? Фрэнк не тешил себя надеждой на то, что ему удалось создать свою команду в самом сердце машины ксеносистем. И все-таки, можно ли рассчитывать на то, что построенные с Луизой отношения достаточно крепкие, и можно попросить ее скрытно переправить ему кое-какую информацию? Мы были глубоко потрясены известием о гибели вашего товарища. Не сомневаюсь, вы переживаете эту трагедию так же остро, как и остальные астронавты. И совершенно естественно, ваше стремление найти какие-либо свидетельства того, что в его гибели повинен не он сам, а кто-то другой. Я тоже очень скорблю Паджиму, но в глубине души вы понимаете, что произошел несчастный случай, следствие нарушения приказа. Ничем другим это не может быть, потому что больше там никого не было. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам отыскать тело вашего пропавшего товарища посредством спутниковой съемки. Это все, что в наших силах, и здесь наши возможности лучше, чем у вас на Марсе. Целая команда наготове и только ждет, когда закончится буря. Фрэнк, Джим погиб. Пожалуйста, не создавайте проблемы для себя и остальных членов экипажа ПМБ. Еще одну трагедию я не перенесу. Особенно после всего того, что было». «Вы должны живым и невредимым вернуться домой, Луиза». Слова были замечательные. Однако нельзя было сбрасывать со счетов следы колес, которые Фрэнк видел на вершине. Астронавты М-2 бывали там, и совсем недавно. Раз так, они могут знать, что произошло с Джимом. В каждом сообщении Луиза упорно повторяла то, что можно больше не опасаться М-2, однако Фрэнк больше верил своим глазам и каковы в действительности возможности спутников ксеносистем, ибо Фрэнк считал, что разрешение на снимках, которые он каждый день видел на своем планшете, недостаточное для того, чтобы разглядеть скафандр. Впрочем, это можно было проверить прямо сейчас. Открыв папку со снимками, Фрэнк перебрал несколько десятков архивов и нашел фотографию вершины. Загрузив ее, он увеличивал масштаб до тех пор, пока изображение не рассыпалось на бессмысленные серые квадратики. Это был абсолютный предел разрешения. Каждый квадратик в действительности имел в поперечнике около трех футов. Невозможно будет различить объект вдвое больших размеров, но, быть может, удастся установить, что какой-то предмет занимает место, придавая ему окраску, отлично от окружающей местности. уменьшив масштаб Фрэнк внимательно изучил фотографию ПМБ, сделанную с орбиты. Модули были видны отчетливо. Теплица, жилой отсек, двор. Все секции имели 60 футов в длину и больше 20 футов в поперечнике. И также они отбрасывали тени. Спутниковую тарелку можно было определить по черному овалу на Земле. Ну а багги? Фрэнк знал, где их искать, и действительно, ему с трудом удалось их различить однако марсоходы не были сплошными объектами. Сквозь ажурную раму проглядывала земля. Самыми заметными были колеса, сами по себе, а также благодаря тому, что они преграждали путь свету. Оставленные колесами следы представлялись темными полосами, смазанными прерывистыми, кроме тех мест, где была накатанная колея. Человек в скафандре? Нет, невозможно. Ксено-системы лгут либо насчет того, что помогут найти Джима, либо насчет качества разрешения своих снимков. Но раз Луиза заверил его в том, что ксено-система окажет посильную помощь, Фрэнк будет вести себя так, будто верит всему, чтобы спасти себя и своих товарищей. Верит в то, что см 2 по-прежнему нет связи, в то, что все астронавты погибли, в то, что они не похищали Джима. Однако Фрэнку требовалось отправить какой-то ответ. Определенно он не собирался сообщать о том, что решил сделать. Пропал человек. Если существует хоть малейшая вероятность того, что он еще жив и находится на базе, чье существование Фрэнк не имеет права раскрывать, значит, ему самому предстоит проложить дорогу между правдой и ложью. Полагаю, нам остается только дождаться окончания бури и посмотреть, что вы сможете увидеть. Не знаю, захочет ли Люси продолжать поиски. Возможно, захочет, а это означает продвижение на юг, в направлении М2. Но если в живых не осталось никого, можно не беспокоиться о том, что мы на кого-нибудь наткнемся. Вот какой текст в конечном счете набрал Фрэнк. Отправив сообщение, он выключил планшет. Фрэнк остался сидеть в темноте. Дальше все будет зависеть от того, как выпадут фишки. При первой же возможности он отправится на южный склон вулкана.